Глава 6. Париж в 1831 году. Париж не устраивала революция, остановившаяся на полпути. Как и Дюма, столица Дулосный режим. Каждый вечер около театров «Жимнас» и «Амбигю»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 Маленький рыжий сент критик с тонким и требовательным вкусом, презрительно говорил, «Хм, «Дюма? Да это так же легковесно, как завтрак вечного холостяка. Христина? Второсортная пьеса, настолько ниже Арнани, насколько и суп ниже кедра». Суждение тем более суровое, что сент Не нравился и Эрнани. Однако брешь пробел Дюма. И Антони, что бы там ни говорили, ничем не был обязан Эрнани. Дюма рычал. «Завтрак вечного холостяка? Предоставьте мне заниматься стряпней, и тогда мы посмотрим, кто кого». Сам Юго...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 Следил за сборами. Виктор Ужастен со своими постоянными заботами о сборах писал Фонтане в дневнике, но зато Юго получал царские доходы. Дюма, прослушав Марион Лорум в чтении Юго, заявил во всеуслышание Он нас всех оставил далеко позади